Глава первая «Помогите! Чести лишают!» — крикнула я, напрочь лишившись совести. Своими силами, без сторонней помощи лишившись, давно и прочно. Руками взбила волосы, чтобы придать себе помятый вид, ибо Лер самостоятельно приставать ко мне категорически не желал. Даже отошел на пару шагов, не иначе как опасался контузии от звуковой волны. Чернильная темнота комнаты практически скрыла его. Вопила я во всю силу своих легких, стараясь на благо будущего семейного счастья Ларисы Викар. На что только не пойдет девушка, чтобы выйти замуж, а уж ее две младшие сестры, дабы отправить старшую под венец, даже скинуться на скандал. «Его-то я сейчас и организовывала, да как, с размахом, причем делала сие бесчинство во дворце императора, аккурат на посольском приеме. «До этого момента я даже и не думал прикасаться к вам», раздался из темноты чуть насмешливый бархатный баритон. «А сейчас уже хотите?» Сбавив громкость, деловито уточнила я, отступая к козетке. Чисто из чувства самосохранения, отступая. Так, на всякий случай, если в меня захотят кинуть ядреным ругательством или стулом, или пульсаром. Кто этих благородных аристократов знает? А все потому, что не ведают они своего будущего счастья. от того так и реагируют. Да, но только не взять силой, а убить, если вы не прекратите орать. В голосе собеседника послышалась сталь. «Даже если вы будете меня душить, я все равно буду кричать, что лишают чести, а не жизни», честно предупредила я и добавила. «Так что постойте смирно и не мешайте мне вас компрометировать». «Вообще-то, обычно порочат репутацию Ларис, а не наоборот», холодно заметил будущий супруг Аниты Викар, под чьей личиной я сейчас и актерствовала. «Чья есть, ту и порчу», фыркнула я. Моим словам вторил топот ног. По коридору явно спешила толпа. Пока еще она была далеко, но с каждым мигом приближалась. Ну вот, сейчас все и закончится. Лер Венор, наследник древнего светлого рода, будет вынужден жениться на опороченной им девице Викар. А я получу вторую часть своего гонорара. В этот момент в руке будущего жениха вспыхнуло ядовито-зеленое пламя, озарив неровным светом собеседника. И я поняла. Вышла промашечка. У светлого мага-стихийника Венора Нормирского как минимум были рыжие волосы и янтарные глаза. Стоявший же передо мной тип был светло-русым, настолько светло, что почти блондин, будто на его волосы легла снежная поземка, припорошив тонкие косы, которые перемежались с гладкими волосами и все это безобразие было еще и собрано на затылке, в хвост. «Твою ж бездну!» — вырвалось у меня любимое ругательство моей няни. «Отрадно видеть перед собой темную соплеменницу». Меж тем усмехнулся этот недожених, превратно поняв мою географическую оценку ситуации. «Интересно, если бы я дала анатомическую характеристику тому, куда угодила, то он бы принял меня за целителя?» «Вы обознались», — на чистом глазу заявила я. «Перед вами исключительно светлая Магесса в трехсотом колене. И вообще, и мне пора». С этими словами ничтоже сумняшися ринулась к окну. На ходу запустив в створке раскрывающими чарами, у организатора семейного счастья всегда должен быть запасной план. Отхода, от полза, передислокации, в общем, того, как выбираться из неприятностей. Дилетанты чаще всего использовали для этого первейший способ ухода от бед – ноги. Но я, как истинная дочь семейства Флейм, не мелочилась. У меня на стреме лежала верная метла. Высунулась в чернильный холод ночи по пояс, свистнув на ультразвуке. Наверняка со стороны комнаты вид моего оттопыренного зада, обтянутого юбкой – был весьма интригующий. Ну, да плевать. Убедившись, что моя летунья услышала зов, я вскочила уже ногами на подоконник. Топот в коридоре был совсем рядом, обернулась, выпрямившись в полный рост, и поймала на себе заинтересованный взгляд темного. Его рот чуть скривился в легкой усмешке, словно он ждал, чем же все закончится. Впрочем, делал это с умеренным интересом. Я деловито отряхнула подол и выдала. «Лэр, вы опозорили меня. Я не могу этого вынести», — вместо прощания произнесла с надрывом. Судя по тому, как поморщился этот белый северный лис, с патетикой я перестаралась. Трагизму переложила. Сильно так, как моя сестричка Брукс, у которой был удивительный дар превращения. «Нет, не свинца в золото, увы, а простых безобидных заклинаний в очередной конец света под лозунгом «Спасайся, кто может». А все от того, что она тоже перекладывала. Правда, не эмоциональной возвышенности в прощальные речи, а сил в свои плетения. Так что это у нас семейное, добавлять с избытком». «Лариса, слезайте с подоконника», – процедил межтем Мак. «На улице холодно, вы выстудите комнату». Я про себя фыркнула. «Какой, однако, неделикатный темный. Не тебе вы можете простудиться, ни не стоит убивать себя. Ему холодно, видишь ли. И все. Какой неженка. Подумаешь, на улице месяц санного первопутка. Не снежень же с сугробами. Так первый снежок всего лишь летит хлопьями в лицо». Наотмашь, но первый же. Топот ног тех, кто, услышав призывы о помощи, ринулся спасать чью-то честь, сменился резким толчком в дверь. К слову, оная была запечатана лично мной, чтобы компрометируемый стихийник не сбежал раньше времени. А то будущие женихи, они такие, могут и удрать, если не уследишь. Прямо как с привязи в половодье. «Прощайте, развратник!» С этими словами я прыгнула вниз. И судя по тому, что в последний момент в мою сторону полетел ловчий аркан, темный все же не рассчитывал, что я решусь во всех этих кринолинах выпасть с четвертого этажа. Причем паразит, как точно его кинул, еле увернулась. Ну как увернулась, он поймал меня за юбку. Основательно так. Пришлось полоснуть по парчёвой ткани, которую подцепили удерживающие нити режущим заклинанием, чтобы отстал. Хотелось бы, конечно, по самому темному аркану, но он оказался догадство прочным. А потом я, наконец-то, рухнула на метлу, которая услужливо ждала меня, зависнув аккурат чуть ниже окна. И неважно, что оседлала я ее задом наперед, вцепившись руками в прутья веника. Это не помешало мне молниеносно дать дёру. Правда, за угол я завернуть бы не успела, зато описать полумесяц вокруг раскрытой створки так, чтобы меня не увидели в оконный проем, и зависнуть уже между четвертым и пятым этажами вполне. Я даже умудрилась лицезреть светлую макушку этого северного лиса, когда он перегнулся через подоконник с половиной моей юбки в руках. Видимо, искал внизу моё распластанное на брусчатке тело. Увы, долго рассматривать ночную дворцовую площадь ему не дали. Судя по звукам, дверь в комнату блюстителя девичьей чести все же выбили. На миг воцарилась тишина, вязкая такая, предскандальная. «Лэр Дрокрин, потрудитесь объяснить, что здесь произошло?» «И кто кричал?» Властный, чуть натреснутый голос было отлично слышно за пределами комнаты. Мне, зависшей над окном и сверкающий на всю округу батистовыми панталонами, сидя задом наперед на метле, так точно. Увы, я лично не знала обладателя баритона, но в красках могла представить ввалившуюся в комнату толпу, в которой в обязательном порядке должен быть и глава семейства Викар. Того самого, старшую девицу из которого... Я почти пристроила, если бы не эта досадная путаница с кандидатом в мужья. Но ведь следящий маячок, что я нацепила на стихийника, точно вел сюда. Нахмурилась, пытаясь понять, где же я просчиталась. Меж тем события в комнате набирали обороты. А я узнала кое-что новое о психологии темных В частности, то, что неподготовленному приличному светлому магу после общения с сыном тьмы, нужен будет либо лекарь-душ, либо костоправ, либо баночка для яда, чтобы он и туда сцедить. Это уж как повезет. В данном случае, судя по всему, мои спасители обойдутся всего лишь нервным тиком. Еще бы, так изощренно издеваться — это исключительно в духе темных. Кричал я. Невозмутимо, явно насмешничая, начал этот северный лис. «Женским голосом?» — справедливо усомнился кто-то. «Не женским, а высоким. Просто увидел мышь. А я, знаете ли, грызунов не переношу с детства. После этих его слов я убедилась. Ну точно, лис матерый такой. И поэтому вопили о поруганной чести ехидно осведомился кто-то другой». «Да, мышь была большая, белая и очень наглая, наверное, бешеная какая-нибудь, сбежала из Вивария на Дворцовое Приволье», уверенно подтвердил темный. «Вот почему мне показалось, что заявил он это не для собравшегося в комнате кворума, а для одной конкретной меня. И почему этот тип так уверен, что я подслушиваю, а не удрала в далекую снежную липню. «Во дворце нет мышей», — возразил еще чей-то писклявый голос. Я про себя хмыкнула. «Интересно, сколько же там зрителей собралось?» Судя по голосам, на инквизиторский костер и то меньше народу поучаствовать и поглазеть приходит. Вот уж не думала, что во дворце столько защитников нравственности. Правда, если учесть, что они же зачастую и любители пикантных скандалов, то... «Вы уверены?» Ироничным тоном некроманта из серии Все как всегда» я полночь, кладбище и трупы уточнил темный, С намеком так уточнил, дескать, «Попробуйте доказать обратное, господа хорошие». «Ну, может, и есть», — стушевался Песклявый, — «но точно простые, не белобрысые». «Я тебе покажу белобрысую», — подумалось зло. Между прочим, я пшенично-золотистая, даже чуть с рыжинкой, а никакая не бледная белесая немочь. — А почему у вас открыто окно? — заинтересовался тенор, и тут же подо мной на улицу высунулась чья-то лысая макушка. Почтенный Лэр уставился вниз, видимо, ища женское тело. — Что вы там высматриваете? — На показ заинтересовался темный. Ничего. Буркнул лысый Лэр, хотя, судя по всему, честно хотел ответить «труп». А затем створки закрылись, отрезав меня от весьма занимательной беседы. А жаль. Впрочем, лёгкое вечернее платье – не самая подходящая униформа для уличного соглядатая. Если при этом с неба валит мокрый снег, а холодный кусачий ветер пробирает до костей. Так и замерзнуть недолго. «А зачем мне эти шпионские производственные риски? Нет уж, я скромный, почти водный маг, а не агент разведки. И мне мое здоровье еще пригодится». К тому же самое интересное уже подслушала. Именно с такими мыслями я плавно тронула прутья метлы и облетела вокруг здания, нашла симпатичный балкончик, на который и приземлилась». Спешившись с метлы, оправила юбки, точнее, то, что от них осталось, и аккуратно прислонила свою летунью к стене. А затем внимательнейшим образом присмотрелась к прозрачному пологу, отделявшему комнату от, собственного балкона. К слову, последний был не только изыском архитектуры, но и, судя по всему, взлетной площадкой для драконов. Да и для магов вроде меня, предпочитающих метлы летным лодкам и парящим паланкином. Уверенно сделала несколько шагов и вписалась лбом в преграду. Да чтоб тебя, понаставили тут защиты от честных авантюристок. Потерла лоб, разглядывая пленку, переливавшуюся в свете лун, как бок мыльного пузыря. Похоже, пройти через преграду вовне мог любой. А вот войти в комнату... Но, как говорится, в жизни нет непреодолимых преград. Есть те, у кого мало упорства для того, чтобы пробить тоннели. А упертость, пардон, целеустремленности, у меня было хоть взаймы гномом давай. Я отошла, размяла пальцы и приготовилась приобщиться к тонкому искусству взлома. Наколдовала себе увесистый ломик. А что? Это отличное универсальное средство, которое не раз выручало меня. Так, при сдаче экзаменов, когда я вытянула билет по ликвидации малой болотной льерны, он оказался гораздо действеннее любых сложных плетений. Тогда эту тварь не брала ни одно из заклинаний седьмого порядка. А ломик взял, правда, спикировал он на тварюшку, аккурат с небесной выси, и проломил череп. Но сработал же, хотя магистр Линк... Такого оригинального использования бытового заклинания в боевых целях не оценил и влепил в ведомости посредственно. К тому же лом – замечательный аргумент в интеллектуальном диспуте с ночными татями. Убедительнее только пульсар. «Вот только боюсь, что если я шарахну огненным сгустком, то еще не факт, что рухнет именно преграда, а не я с балкончика. Отдача, она ведь разной бывает». Так что ломик однозначно. Вот только сегодня он меня подвел. Несколько ударов о преграду. И она вместо того, чтобы осыпаться крошкой, затвердела, став абсолютно непрозрачной. да охранные заклятия во дворце, не чета запирающим чаром в захолустном трактире. С наскока не возьмешь. А на прием попасть все же нужно. И желательно не с парадного входа и не то чтобы меня смущало пройти второй раз во дворец мимо тех же швейцаров и церемонимейстера но велика вероятность что с нынешним внешним видом меня могут попросту не пропустить остается черный вход или кто сказал что наглость второе счастье врут без зазрения совести первое спустя несколько мгновений я вновь оседлала метёлку и, как ни в чём не бывало, подлетела к запертому окну. Тому самому, из которого выпала. Заглянула, убедившись, что комнату покинула делегация светлых. Темный, тот самый северный лис, как раз наклонился и достал из-под диванчика подол моего платья. Видимо, туда он закинул его перед тем, как была выломана дверь. Я оценила его предусмотрительность. Сдается, не первый и даже не сто первый раз он попал в щекотливую ситуацию, если так быстро умел заметать следы. Хотя это же темный, он наверняка уже родился с инструкцией в руках, что-то вроде как свергнуть темного властелина незаметно для повитух, или как вернуть доверие Ларисы, если стрелял в нее из арбалета или еще какой другой занятный и исключительно темной книжицей да и какая мне в сущности разница я еще несколько мгновений понаблюдала за этим лисом стоявшим ко мне в профиль высокий широкоплечий поджарой бронзовая кожа волевой упрямый подбородок длинные волосы среди которых было несколько мелких косичек собранных в хвост При взгляде на него на ум приходило лишь одно определение – опасный. Как клинок из аллерийской стали, что красив, пока покоится в ножнах, но стоит его достать. И именно это я и собиралась сейчас сделать. Правда, фигурально. Мои костяшки коснулись стекла. Стук заставил темного обернуться. Наши взгляды на миг встретились – И я увидела, как он нехорошо прищурился. В глубине его карих глаз вспыхнуло раздражение. А спустя несколько вздохов створки окна открылись и прозвучало ожидаемое. Опять вы. И столько в его голосе было обещания всего и сразу. Всего убийственного и сразу смертельного, так чтобы на вылет. А мне хотелось наоборот. Ничего и по капле. Да, я попыталась придать тону, невинность в духе. Ну, подумаешь, сущий пустяк случился. С каждой девушкой такое может произойти. «Понимаете, я передумала и решила вернуться. Передумали умирать и, игнорируя законы логики, а заодно и тяготение, вернулись с половины полета, иронично уточнил этот лис. «Ну да», — выдала я фразу, — после которой любой светлый сразу бы понял, что до этого разговора он ничего не понимал в жизни. Светлый, не темный. Этот же лис усмехнулся и вторя мне протянул. «Ну да, ну да». Он сделал паузу и светским тоном поинтересовался. «Лариса, белая в трехсотом колене, все же определенно у вас 301 первый предок был минимум из сумеречных земель» но, вероятнее всего, сразу из самых глубин бездны. И он так прошелся по моей фигуре взглядом, что мне сразу захотелось оглянуться, чтобы посмотреть за спиной, кто я есть на самом деле. Поморщилась. И этот на гены намекает «гад». А это, между прочим, моя больная мозоль. Я скрипнула зубами и залетела прямо в комнату. Спрыгнула на ковер и подошла к сыну мрака. «Надо же!» а он еще выше, чем я предполагала. Моя макушка была ему чуть выше плеча. «Спасибо, что подержали», — с этими словами потянулась к куску своей юбки, которую все так же держал в руках этот северный лис. Держит девственниц на алтаре, и то в колодках, чтобы не сбежали. Столь мрачным тоном начал темный, что я, как истинная светлая, должна была бы испугаться проникнуться или хотя бы упасть в обморок для приличия. Увы, я хоть и являлась дочерью Зари, а не Сумрака, но няня у меня была настоящая ведьма. А все потому, что в семействе Флейм на выданье росли аж семь девиц. Нет, не так. Семь юных магичек, шустрых, сообразительных, любознательных, и каждая с характером разрывного пульсара». И не важно, что по магии все, ну, хорошо, почти все, водницы. Надо ли говорить, что гувернантки и воспитательницы сбегали от нас, не дожидаясь выплаты месячного жалования. Прижилась в доме только одна старая ведьма. Правда, она была слегка выжившей из ума. Может, это ее и спасло от нервного срыва, а моего отца от разорения, ибо она согласилась работать у нас за умеренную плату. Но поскольку никакого диплома и образования, кроме россыпи бородавок на подбородке, у нее не было, то на должность Бонны ведьма Бо и не претендовала. Все ее звали нянюшкой. Соседи на это крутили пальцем у виска, называя отца психом, допустившим к родным деткам исчадье тьмы. Но, как оказалось, только истинная ведьма могла справиться с чудесными деточками, светлыми магами, И при этом выжить. Посему у меня к темным, была невосприимчивость. Мы, чтобы не сбежали, тоже чернокнижников к столбу привязываем. А то сыны мрака так и норовят удрать с инквизиторского костра. А дланники ведь о них, темных невежах, заботятся, согреть хотят. С этими словами я дернула кусочек парчи на себя. И даже вырвала почти весь. В пальцах лиса остался жалкий клочок прижала трофей к юбке, срастила ткань так, что прореха стала почти незаметной, выпрямилась, поправила наряд и, щелкнув пальцами, совершила пас рукой, отправив метлу обратно на улицу. Мало ли, откуда еще придется падать. И все это время не покидало чувство, что этот лис меня изучает, словно портной, который снимает мерку на саван. Впрочем, под конец решила проявить вежливость. Лэр сделала паузу, давая ему возможность представиться. «Дрокрин Стоун. темный экзорцист. Хозяин бурь», — он произнес это буднично. А я поняла. Влейпла. Меня угораздило нарваться не просто на темного, а на главу дипломатической миссии, но я постаралась не подать виду и продолжила. «Лэр Дрокрин, прошу прощения, вышла небольшая неувязка. Я вас перепутала с другим почтенным магом, за которого вы страстно желаете выйти замуж, настолько, что не побоялись опорочить свою кристально чистую репутацию. Мне стало обидно от прозвучавшей меж слов насмешки. Да что понимает этот темный в светлых браках и в долгах, которых у нашей семьи больше, чем мышей в Авине?» Ничего личного, просто открылся брачный сезон. Я пожала плечами и, наконец, покинула комнату. Меня ждал неуловимый стихийник Венор Нормирский. И теперь он точно не ускользнет от брака. Но, как выяснилось, спустя несколько ударов колокола, будущий счастливый супруг девицы Викар был неуловим. За это время я успела облазить дворец вдоль и поперек, изрядно выбесить стражу, уже начавшую сверлить мне лопатки подозрительными взглядами, и даже организовать пару дамских истерик и один мужской обморок. В последнем случае у Лера оказалась слишком тонкая душевная организация. С такой не по темным углам замужних красавиц зажимать, а валериану пить литрами, настоянную на чистейшем гномьем самогоне. Впрочем, В том аптекарском рецепте корни лекарственного растения были необязательным компонентом. Главное, чтобы первач был крепким и чистым, как слеза невинного дракона. В общем, обморочному придворному нужно было что-то сделать со своими нервами. Пока же он сделал лишь неудобство своей возлюбленной, свалившись на нее кулем со словами «Ваш муж нашел нас и убьет». Она ухнула Зашипев от свалившегося на нее Бессознательного счастья Я же поспешила ретироваться Со словами «Извините, обозналась, это не мой супруг Продолжайте разврат» И задернула портьеру Алькова М да эффектненько я своим появлением Сразила горе-любовника Прямо на повал Жаль, что не на пол Меж тем, возня за занавесью стихла Зато послышался глухой удар какой бывает, когда неспелая тыква встречается с камнями мостовой. Видимо, Лериса не вынесла размеров подарка судьбы и решила его попросту с себя скинуть. А теперь и на пол. Успела я подумать перед тем, как ткань портьеры приоткрылась, и рядом со мной очутилась та самая Лериса, которая еще недавно была страстно целуемой, слабонервным, смазливым аристократом. Какие любовники нервные пошли, посетовала, как ни в чем не бывала красотка, оправляя рукав. На балу они хотят, в темноте Алькова могут, но стоит только приготовиться получать удовольствие, как демон их дергает спросить о том, кто мой супруг. А едва узнают, тут же пытаются удрать Либо резко вспоминают о своем целебате О бете верности или о том, что стали евнухами еще в отрочестве Или должны вот-вот принять постриг в монастыре Женском, уточнила я Если бы Лишь этот оказался достаточно смелым Кивок на портьеру Чтобы продолжить Я уже обрадовалась и опять мимо Печально вздохнула Лариса И деловито, я бы даже сказала, целеустремленно, добавила: Такими темпами я мужу до утра не изменю, а обязательно надо, посочувствовала я. Вот ведь, оказывается, не одна я такая, с невыполненным планом на вечер. Во дворце сегодня был грандиозный прием в честь посольства из темных земель. Дипломаты обсуждали политику, торговцы первой гильдии – договоры. Девушки стирали туфельки, кружа в танцах, кокетки флиртовали, кавалеры ждали своей очереди из бальной книжки, интриганы подстраивали козни. А кто-то вот пытался организовать свадьбу, или, в случае моей собеседницы, рога – супругу. Но, судя по ее везению, то ли кальция в организме ее мужа было мало – что они отказывались расти, то ли власти, положения и авторитета слишком много. «Из принципа, если он не хочет быть мне мужем и спутником, я найду и без него, кому отдать супружеский долг», – фыркнула она. «Мой благоверный оставил меня в разгар вечера одну, заявив, что сегодня отличная ночь для полетов. Он дракон?» – я нахмурилась – начиная понимать, почему несостоявшийся любовник превентивно грохнулся в обморок. Да, и как все крылатые ящерицы, азартен. Игрок, одним словом. И его страсть — ставки. А сегодня как раз должна быть какая-то важная гонка на метлах. В общем, муж променял меня на неких «шторма» и «крюка». «Шторма?» — недоверчиво переспросила я, кажется, начиная догадываться, куда исчез стихийник потому что именно таким, шквальным, было прозвище винора Нармирского, меж его друзей. Сегодня же была такая ночь, когда в совпадение верилось слабо. Настолько слабо, что совсем нет. «Так, мне нужен адрес этого залета, засучивая рукава, начала я. «Тоже ставку сделать?» – неприязненно скривилась аристократка, видимо, приняв меня за одержимую азартом. Нет, намылить кое-кому шею, устроить головомойку, промыть мозги, в общем, организовать банный день, точнее, ночь. Но по высшему классу, чтоб один гад запарился и на всю жизнь запомнил. Как от оплаченного в складчину семейного счастья удирать, добавила я про себя. Красотка же, видимо, уловила в моей фразе что-то глубоко личное, потому как с готовностью отозвалась. «Старт у мокрой иглы. В полночь!» «Спасибо!» — крикнула, уже разворачиваясь на каблуках. «Надо ли говорить, что у башни погодников, над которой вечно висели то дождевые, то снежные тучи, я оказалась не просто быстро, а очень быстро? Но, как я не спешила, гонка уже успела начаться. И не только начаться, но и близилась к завершению. Среди шпилей зданий даже успели показаться две фигуры — Подсвеченные магическим сиянием. Толпа, в которой были и богатеи во фраках, и беднота из рабочих кварталов бурлила. Слышались выкрики, делались последние ставки. Холодный осенний воздух звенел от напряжения. Было жарко от азарта, который бурлил в крови болельщиков. Шторм, мать твою за ногу, жми и давай! Едрит тебя через плечо, коготь! Ты мака или баба на сносях. Орала рядом со мной какая-то, собственно, глубоко беременная особа в картузе с обломанным козырьком, грозя небу кулаком. А там, среди снега и туч, на нас неслись двое летунов. Причем неслись, не думая тормозить. Они шли в ровень буквально черен в черен. Два психа, один рыжий, второй темный. И для каждого из них победить было важнее, чем не убиться. Во всяком случае, именно такое впечатление у меня сложилось, когда оба эти придурк, альтернативно одаренных мага, ушли в крутое пике и лишь у самой брусчатки, задрав черен и метел так, что древки затрещали, выровнялись. Гонщики выправили метлы в каких-то паре локтей от мостовой. Не иначе как чудом, не превратившись в два настолько отбитых трупа, что даже некроманты были бы бессильны. Хотя они и без удара о землю были отбитыми Правда, на голову Летать по ночной столице Да не над кварталом Лебеды или Ситным, Где больше все же общественные лодки в небе А полонкинов и мётел мало А почти в центре Йонуля, Где врезаться на лету запросто И куда только каратели смотрят Судя по всему, маги правопорядка Именно на этих двух и взирали И как только гонщики приземлились, дали о себе знать. Шторм не успел даже насладиться победой, как толпа, заслышав звуки усиленного чарами голоса, повелевшего остаться на своих местах, тут же отступила в корне наоборот. Пришла в усиленное движение, ну прямо как тараканы, завидевшие карающий тапок правосудия. Я свою метлу в людскую гущу не потащила. О чем теперь жалела? «Не хотелось бы посылать с почтовым воробьем записку отцу или сестрам в духе. Заберите меня, пожалуйста, из гостей, а то я тут засиделась». И далее указание адреса отдела. И тут я увидела рыжую макушку стихийника. Это судьба. Я протолкнулась к нему в тот момент, когда он уже готов был рвануть ввысь на своей метле. Я немедля в последний миг запрыгнула ему сзади, чего Черен, уже зависший в воздухе, чуть нырнул вниз. «Какого?» – начал было шторм и оглянулся через плечо. Увидев мое лицо, он оборвал сам себя восклицанием. «Ты? Опять!» И столько возмущения, будто не девушка его за плечи обняла. «Ну хорошо, вцепилась, дракон зубами не оттащит. А, заклятый кровник!» «Я, не я!» «Что ты вопишь, как выдернутая из земли мандрагора? Ходу давай!» С этими словами мои ногти вонзились в его плечи, так что матюги в адрес одной наглой беспардонной особы, которая маниакально преследует его больше полугода, были вполне обоснованы. Я тоже зашипела. Только от возмущения. Девицы Викар при заключении сделки и словом не обмолвились об этом нюансище, Ну, получат они у меня неустойку. Меж тем метла взмыла в небо, унося нас от законников. А я кровожадно подумала. Все, попался. Теперь я просто уверена, что стихийник скинул мою метку на того темного нарочно. А вот сейчас он может сбросить и саму меня. Целиком, вместе с собой. Но я не малохольная девица-викар, которая за полгода не могла его довести до алтаря. Я вон за одну ночь его довела, правда, пока до бешенства. Но, как говорится, все впереди. И уж если я взялась за дело, то непременно завершу начатое. А уж каким будет тот конец, брачным или заупокойным, это уж как получится. «Викар, а ты знаешь правила ночных гонщиков?» со злорадством крикнул стихийник, и его слова хлестнули не хуже ударов стылого осеннего ветра. «Какое?» – задала я вопрос самым наивным тоном, на который была способна в условиях погони, ибо об этих самых негласных правилах как раз знала, и даже больше, я на них рассчитывала. «Если девушка села на метлу гонщика, значит, она готова провести с ним ночь любви», – просветил меня этот стихийник. Я про себя даже оценила деликатность его формулировок, Сестричка Эмма выразилась в свое время гораздо лаконичнее «села, дала». Но было и второе правило. Оно гласило «уронил, женился». А что? Испортил девушку, поломал ей руки и ноги. Теперь она будет ломать тебе психику. Все по-честному. Конечно, имелась вероятность, что «если я камнем ухну вниз, то рыжий сделает вид, что он тут ни при чем. Девушка так, сама, на встречу с мостовой спешила мимо него. Но тогда ему другие гонщики руки при встрече не подадут. Я приготовилась сигануть, но, как оказалось, рыжий, несмотря на свой лихой стиль полета, маг очень осторожный. Прямо как ежик в процессе размножения, которому и хочется, и колется. Потому как ночи любви Винору хотелось, а вот быть женатым совсем нет. Именно поэтому я оказалась намертво сцеплена с рыжим, удерживающим заклинанием. Да чтоб его! Что за ночь сегодня такая? То темный норовит арканом поймать, то теперь этот самоубийца не даёт. Ну, никаких условий для работы, честная, интриганская. Но всё же я была бы не я, если бы не смогла ослабить плетение». Для этого, правда, пришлось отвлечь рыжего, слегка подпалив хвост метлы. Ну, как слегка. Факел вышел знатный. И горел он в небе, далеко видно. Зато это оказалось самая буквальное из возможных иллюстраций ситуации о горящей пятой точке. Нам на след тут же прицепились дознаватели, от которых мы быстро отстали. Мы как раз пролетали над крышами домов, впереди маячил шпиль ратуши, А почти пустая общественная лодка, видимо, закончив свой маршрут, плыла в небе над улицей. В нее яд-то прицельно и прыгнула, а во время полета еще и проорала, что есть мочи. «Уронил!» Чтобы, значит, сомнений не осталось, кто виноват. Правда, сегодня не по плану шло абсолютно все, Потому как кормщик небесного тихохода, завидев летящую на него девицу, То ли решил, что безбилетные пассажирки ему даром не нужны, то ли испугался, но так или иначе сбавил и так небольшую скорость, почти затормозив, отчего я едва не разминулась с его лодкой. Повезло, что юбка у меня была пышная, а ната то и нанизалась на острый край киля, напоминавший небольшой шип. В общем, оказалась в подвешенном положении. «Никак помирать собралась девка», – всплеснул руками седой старичок, и я поняла. Он просто растерялся. Не каждую ночь ему на голову молодые девицы с неба падают. «Нет, мне умирать некогда. Я замуж почти выхожу», – выдохнула я, болтая в воздухе ногами. «Да», – достав изо рта трубку, ошарашенно протянул дедок, второй ладонью огладив белую короткую бородку, и добавил. «Вот, всегда знал, что мужья жёнам жить мешают. Но чтобы настолько!» — гнул свою линию дедок, все еще полагая и не без оснований, что несчастный случай тут и рядом не валялся. Впрочем, на свою лодку он меня затащил, аккурат перед тем, как над головами пронеслись дознаватели. Не обратив особого внимания, летит себе пассажирская лодка и летит, правил не нарушает, Мы же проводили погоню долгим взглядом. Рыжий, уже сбивший пламя, сейчас пытался сбить со следа законников, уносясь прочь из Йонуля на север. «Господин, я обернулась к кормчему, чтобы узнать его имя, и увидела, как он схватился за грудь. Вам плохо?» «Не-не, все хорошо», — замахал он на меня трубкой, зажатой в ладони. «Пару мгновений подожди. Я только с сердечным приступом договорюсь, чтоб пришел попозже. Он мой старинный знакомый. Не первый раз видимся». Я, не слушая возражений, помогла кормчему сесть удобнее. Сплела заклинание из курса первичной лекарской помощи и, пока пыталась подсобить своему спасителю, не заметила, как рыжий, скинув с хвоста погоню, прилетел обратно зависнув рядом с краем лодки. «А ты неплохо летаешь, Викар!» – Процидил он, оценивающе пройдясь по моей фигуре взглядом. Мак не добавил «вниз», но по его глазам я поняла, что хотел. причем очень. Даже закралось подозрение, что он вернулся, чтобы убедиться в том, что надоедливая девица мертва. Но тут случилась неприятность в лице живой и почти невредимой меня. «Спасибо, сама в шоке от своей живучести, не удержалась я». «Я думал, ты пустышка, которая только и умеет, что назойливо кружить вокруг. А у тебя, оказывается, есть и характер, и бесстрашие, и удивительная дерзость». Комплимент был отчасти грубым, но зато предельно честным и целиком моим, потому как Викар действительно показалась мне такой, как сказал Рыжий». Недалекой и вбившей в голову, что именно этот Лэр должен стать ее супругом. «Ну что, живучая?» Гонщик нахмурился, как штормовое море, и, сняв с пальца родовой перстень, протянул его мне со словами. «Я обязан это сказать, той, которую уронил. Таков негласный закон ночных гонщиков. Выйдешь за меня замуж». Я облегченно выдохнула, услышав заветную фразу. Именно она уничтожила клятву обязательства. Все, я была свободна от заказа девицы Викар». Груз, подспудно давивший, сжимавший в тиски левую грудь чуть выше локтя, исчезал, развеиваясь пылью. Метка, незримая для окружающих, но такая явственная для меня. «Я была от нее свободна, а не выполни заказа. Лишилась бы руки...» весьма ценного органа для мага, привыкшего кастовать заклинания. «Прямо сейчас из лодки выйти», — уточнила ехидна и затем выразительно посмотрела вниз. тобой было лететь и лететь, не то что один, раз пять шею сломать были все шансы. И пока рыжий проследил за моим взглядом, проворно цапнуло предложенное кольцо. «Надо отдать гонщику должное, не стал пасовать. Пытаться отнекиваться или пользоваться тем, что я могу не знать о законах ночных гонщиков. Хотя, может, мага, как и меня, связывала клятва? В принципе, меня устроит и такой вариант». Правильно поняв мой намек, отозвался Рыжий. «Я даже поношу по тебе траур. Мысленно. Даже не надейся. Мне дарили борщевик, кормили мухоморами». «Как-то раз презентовали гадюку в шкатулке вместо ожерелья, но, как ты видишь, я все еще жива!» Лучезарно улыбаясь, поведала рыжему чистую правду. «Это все делали твои поклонники?» Опасливо уточнил маг, видимо, поняв, что опрометчиво выбрал себе в жены не только отважную девушку, но и слишком изворотливую. «С такой о вдовстве даже не помечтать!» «Ха!» – усмехнулась я. Сестры, правда, не сказала, что о гадюке, я просила в 10 лет сама. Она мне нужна была для одного ритуала, сушёная. Но зачем уточнять и портить такое хорошее впечатление о новоявленной невесте? Да-да. Каждая уважающая себя юная ведьма на тринадцатилетие просто обязана получить букет из волчьягодника ягодника или борщевика. «Мы хоть и не были дочерями мрака, но няня каждый из нас такой подарила». «Миленькая у тебя семья», — сглотнув, севшим голосом произнес рыжий и добавил. «Для темных. Видимо, этого психа не пугала перспектива разбираться на гонках с длиннющей трассой и крутом пике на финише, зато заставила занервничать короткая дорожка. Всего-то в пару дюжин шагов. От двери храма до алтаря, а ведь на ней даже споткнуться еще постараться надо. «Я светлая исключительно, и семья у меня нормальная», — рявкнула я, мстительно надев родовое кольцо нормиров на палец. «Хотела сказать, что у меня семья вообще образцовая, с учетом няни-ведьмы, просто мы с сестрами очень способные воспитанницы, но не успела». Камень на украшении полыхнул алым, и перстень плотно обхватил фалангу. «Я взвыла. Кольцо было из древних, обручальных неснимаемых. Я слышала о таких. Оно покидало палец девушки лишь в трех случаях. В храме, когда она выходила замуж, и супруг вместо него надевал на уже жену свадебное. Когда перст отрезался или носившая его девушка умирала». Надо ли говорить, что ни один из трех вариантов меня не устраивал? «Что за...» – гневно воскликнула я, а на моей раскрытой ладони уже закручивался огненный смерч. «Хочу быть уверенным, что к алтарю придёт та самая девушка, которую я уронил – Лариса Диксари Флейм». Я похолодела. Он назвал мое настоящее имя – В первый миг я оцепенела, испугалась. Во второй прикинула, во сколько золотых монет мне обойдется проваленный заказ, и испугалась еще сильнее. А в третий схватила мага за грудки и притянула к себе. Благо и лодка, и метла рыжего, зависшие в воздухе, позволили это сделать без особых усилий. «Как узнал?» – спросила я его тоном – который скорее бы подошел для фразы в духе «Сколько голов врагов помещается на одном щите?» или «Как вы справляетесь со стрессом? Например, топором в вашем черепе?» Ну, в общем, типичным тоном на собеседовании у сурового северного ярла, набирающего себе в дюжину новых воинов. Наши лица с Рыжим были близко, очень. еще немного, и носы столкнулись бы. «Я была дико зла на этого наглеца, который таки переиграл меня!» Отвикар прозвучал убийственный ответ, от которого мой глаз нервно дернулся. «Что?» – опешила я, машинально отпустив куртку гонщика. «Сегодня, в самом начале бала, мы с ней столкнулись, и я попытался отделаться от нее и в ответ получил весьма грозное и эмоциональное напутствие, что от профессиональной невесты я не уйду. С охотой просветил меня маг. Я скрижетала зубами, слушая рассказ Винора о том, как эта... эта идиотка психованная в сердцах пригрозила Рыжему моим именем, выложив ему все. а ей-то и надо было всего лишь показаться на балу, засвидетельствовав свое почтение дюжине знакомых, засветиться и исчезнуть. А она? Мало того, что вцепилась в рыжего почище упыря, вампира хоть святой водой окатить или кольями отвадить можно. А это беспутная, так еще и язык хуже, чем нянина, ведьминское помело. Так испортить собственное семейное счастье — это талант. Значит, мстил Уточнила я и по взгляду Рыжего без слов поняла «Да». Я, знаешь ли, не люблю, когда меня пытаются оставить в дураках и навязать чужую волю, особенно если последняя недалекой девицы. Но раз уж так получилось, что я тебя уронил и тем самым стал заложником собственной клятвы, предпочту, чтобы мне достался в жены достойный противник, а не набитая дура». «Так что жду тебя завтра к двенадцатому удару колокола в храме Лонга». С этими словами он чуть отлетел от края лодки. Я уже было хотела выкрикнуть, что он скорее дождется, что Суккуба даст обед целомудрее, чем я пойду с ним к алтарю. Как этот гад, развернувшись на метле, выкрикнул. «А мое кольцо не даст тебе опоздать» так что если хочешь остаться не только без руки но и без дара ты придешь ди он фамильярно сократил мое имя отчего я заскрежетала зубами не удержалась в рыжево полетел пульсар но этот конопатый паразит виртуозно от него увернулся а я тут же почувствовала легкое жжение на пальце и призадумалась Интересно, а если умирает жених, невозвратное кольцо, можно будет снять? И как быстро можно подать на развод после свадьбы? Пара мгновений для хромовника будет достаточным сроком, чтобы понять, молодожены не сошлись характерами, и можно с чистой совестью расторгнуть их брак. Оба варианта имели как свои плюсы, так и минусы. В первом случае проблема решалась бы быстро, кардинально, но тяжело совместимо с законами империи. Во втором, не факт, что получится. Так значит, правда замуж собралась выходить. Просторечно протянул кормщик, который весь наш с рыжим разговор просидел тише трупа. А судя по любопытному и живому взгляду дедули, он не только сумел договориться с сердечным приступом, но тот остался ему еще и должен. «Сплюньте!» – отмахнулась я. Нет, не выходить, а так, одним глазком через порог глянуть. И вообще, это замуж исключительно по делу, ввиду стечения обстоятельств. И спеша сменить щекотливую тему, я спросила. «А вы меня не подбросите до мокрой иглы? Я там свою метлу оставила». «Отчего же не подбросить?» Тут же оживился кормщик. «За серебрушку, дамчу «А может, сделаете скидку?» С надеждой спросила я. Дедок отчего-то глянул вниз, словно я ему предложила скидку через борт лодки на мостовую, а не сбавить цену. К тому же сребр платили за месяц постоя в комнате на окраине столицы. А тут ушлый дедок требовал такую плату за пару кварталов полета. А еще, и это главное, у меня с собой не было столько денег, только пяток медик». «Вы должны войти в положение бедной несчастной женщины после развода», протянула я, не уточняя, кто из нас с Рыжим, кого и на что будет разводить. «Так ты еще замуж не вышла», вскинул брови кормчий. «Вот завтра выйду и сразу разведусь», пообещала я тоном «не мешайте мне мечтать». Торговались мы с ним вдохновенно и со вкусом. Я даже согрелась в своем легком плаще. Сошлись на трех медьках, двух в богов в свидетели жадности одной девицы и в подозрительном уточнении, не ведьма ли я. Зато дома я очутилась ко второму удару колокола, злая, голодная и горящая желанием придушить одну болтливую лерису